Освобождаемся от гнева. Гнев — один из вариантов наших эмоций, такой же, как страх или радость. Гнев необходим для поддержания равновесия. Он помогает нам выражать недовольство или несогласие с чем-либо. Гнев нам дает возможность реагировать, защищать личное пространство, самоутверждаться и заставлять нас уважать. Он может быть пропитан страхом и, как правило, указывает на неудовлетворенное желание, или нереализованную потребность. Гнев как средство самовыражения. Ревность, досада, злоба, ярость — это все неудовлетворенные желания, выражающиеся через гнев. Если, к примеру, в семье выражать гнев запрещено, мы пытаемся его подавить или даже обернуть против себя, рискуя внутренним равновесием. На самом деле заблокированный гнев снижает жизненную энергию. Это проявляется как сильная усталость, снижение иммунитета, соматические боли в спине и желудке. Есть также люди, которые вместо того, чтобы управлять своим гневом, выплёскивают его на других. Они моментально освобождаются от своего напряжения, атаковав человека или какой-либо предмет. Последние не обязательно являются виноватыми, просто попадаются под руку. И бомба замедленного действия. Необузданный гнев может стать разрушительным. Неоправданные ожидания или чрезмерная чувствительность приводят к ошибочному восприятию реальности и порождают необоснованные приступы гнева. Агрессивность возникает из убеждения, будто кто-то или что-то ответственно за наши невзгоды. Когда гнев направлен не на ту мишень, то наносит вред другому человеку. Люди, пострадавшие от агрессии в детстве, могут проявить ее во взрослом возрасте. К счастью, не все люди, перенесшие физическое и психологическое насилие, обязательно повторяют это поведение. Как правило, гнев — эмоция, которую они скорее себя запрещают, поэтому избегают любой ситуации, которая может его вызвать. Другие, напротив, став жертвами агрессии, сами впадают в ярость и постоянно ее демонстрируют, заставляя страдать слабых и зависящих от них людей. Обычно они срывают зло на своих близких, детях или домашних животных. Некоторые люди, с виду мягкие и спокойные, внезапно могут проявить агрессию, иногда вплоть до убийства. Их подавляемый гнев накапливается и превращается в бомбу замедленного действия. Наши эмоции подобны гранате, из которой в любой момент могут выдернуть чеку, пишет Александр Лоуэн. Правильное использование гнева. На физиологическом уровне гнев вызывает общую мобилизацию организма. Включаются многие физиологические реакции, которые становятся видимыми, когда гнев достигает своего апогея. Мобилизация готовит нас к атаке, побуждая захватить то, что принесет нам желанное удовлетворение. По сути дела, гнев снабжает нас энергией, которая помогает преодолеть препятствия, возникшие перед нами. Эта эмоция необходима для нашего равновесия. Ее даже можно назвать символом жизни. Поэтому нужно уметь проявлять ее, уважая себя и других. Гнев дает нам возможность реагировать, а также самоутверждаться, защищаться и заставить уважать себя. Он является здоровой реакцией на препятствия, и пытаться избавиться от него бесполезно. Зато мы можем научиться переживать его конструктивным образом. Нужно просто принять свои реакции и иметь смелость им противостоять. Марина выросла в благовоспитанной семье, где было не принято демонстрировать свое недовольство. Моя мать любила повторять «гнев, плохой советчик». Я до сих пор все держу в себе. Мой муж, напротив, взрывается и быстро отходит. Я же могу пережевывать обиду часами, а то и днями. И каждый раз, когда я подавляю гнев, мое тело отвечает мышечной напряженностью. Подобный эмоциональный паралич может быть связан с страхом одиночества, боязнью наказания или конфликта. невысказанный гнев никуда не девается и выходит на поверхность иным образом часто разрушительным выпустив гнев мы обретаем внутренний покой и повышаем свою жизненную силу гнев также помогает нам развить самоуважение и самосознание как выражать свой гнев выразить свой гнев не значит направить его на другого это означает показать его человеку который вызвал Ваше недовольство. Сделать нужно это именно в момент проявления гнева, а не потом. Нельзя держать его в себе, пережевывать и не выплескивать. Если вы хотите высказать свои претензии, говорите четко, без оскорблений и от своего имени, используя местоимение «Я». Например, вместо фразы «Почему ты так поздно вернулся», скажите лучше «Я злюсь, потому что ты вернулся поздно». Таким образом вы сформулируете свои чувства. Разумеется, не всегда просто корректно выразить свое недовольство, находясь на взводе. В некоторых ситуациях это даже невозможно, поскольку гнев настолько сильный, что рискует испортить отношения. В этом случае дайте себе немного времени, чтобы взять себя в руки, и уже потом высказывайтесь. Проанализируйте, почему возникает такая ярость, когда ваш спутник задерживается. Это поможет вам понять, что она, возможно, связана с вашим страхом, что о вас забыли. Например, с эпизодом из детства, когда мать, застряв в пробках, приехала за вами в школу на целый час позже. Если, как в случае Марины, гнев является запретной эмоцией, следует научиться с ним справляться. Вот этапы, через которые вам нужно пройти. Признать и принять. Первый этап — принять тот факт, что вы разгневаны. Признать свой гнев, значит, встретить его, почувствовать и принять. освободить выражение быть вне себя от гнева очень показательно если вы вышли из себя сложно сосредоточиться на ощущениях так как уже не властны над своим телом которое занял гнев чтобы он не проявлялся в вашем теле в виде боли или напряжения не взорвался в любой момент и не испортил вам жизнь научитесь высвобождать гнев символически благодаря упражнению мишень слушайте в разделе практика в конце главы Эту технику можно применять, даже когда вы не в состоянии корректно высказать свой гнев. Закрыв глаза, вы можете направить гнев на воображаемую мишень, как если бы это была боксерская груша. Резко выплеснув свой гнев наружу и визуализировав мишень, вы снимете напряжение с тела и мозга. Освободившись от давления этого груза, вы обретете энергию, необходимую для спокойного изложения ваших претензий. Высказаться. Поупражняйтесь в высказываниях действия и чувства. Например, «Когда я поняла, что ты забыл о моем дне рождения, действия, я очень расстроилась». Чувство. Это высказывание служит для выражения чувства, вызванного поведением другого. Цель не в том, чтобы вызвать чувство вины, а чтобы высказать свои эмоции. Если вы говорите своему начальнику, Когда вы резким тоном попросили меня сменить работу, вы выражаете свое мнение и даете интерпретацию происходящему, что только подливает масло в огонь. Высказывание действия чувства должно рассказывать об эмоциях. Когда вы попросили меня сменить работу, я почувствовал глубокое разочарование. Таким образом, сформулированные высказывания побуждают нас придерживаться конкретных фактов и выражать то, что мы действительно чувствуем. в глубине души. Они также позволяют нам сосредоточиться на себе и более точно сформулировать свои ощущения. Бывает так, что вы не можете выразить свою обиду человеку, потому что это невыполнимо. Невозможно с ним связаться, он умер и так далее. Чтобы избавиться от этого гнева, изложите его на листе бумаги в виде письма, которое затем сожгите. Если письмо адресовано умершему человеку, можете развеять пепел над его могилой. Это символическое действие, состоящее в написании и последующем уничтожении послания, позволяет полностью расквитаться с обидой, не оставляя ее следов в душе. Слушайте свой гнев. Если удастся приручить свой гнев, он придаст силу и энергию, необходимые для урегулирования проблематичных ситуаций и для понимания наших истинных потребностей. Я долго держу все в себе, но когда я взрываюсь, все стараются держаться от меня подальше, говорит клод. В конечном итоге хорошенько поразмыслив, я понял, что моя агрессия служила для маскировки грусти, признается он. Чтобы распознать реальное препятствие, нужно обдумать проблемную ситуацию, проанализировать ее и осознанно прочувствовать. Важно выявить, что является приемлемым, а что нет, что вызывает наше раздражение, а что, напротив, мешает нам его выразить. Гнев нередко является признаком потребности, удовлетворения, которой было нарушено нами или другим человеком. Зреющий гнев подает нам некий сигнал, поэтому отвергнуть его значит отвергнуть самих себя. Его основным источником является фрустрация. Например, когда кто-то не сдерживает обещания, когда мы лишаемся какого-либо законного права, или испытываем чувство несправедливости, или когда кто-то ограничивает свободу, проникает в личное пространство, и мы чувствуем себя в опасности. Слушайте других. В любой ситуации, связанной с агрессией, возможны две реакции — бегство или сражение. Что касается меня, я бы посоветовала выбрать третью — пойти навстречу другому. И в общении по душам, без агрессивности, пытаться его понять, выслушать и проявить эмпатию. Эмпатия — это умение слышать себя и других. Когда мы находим в себе достаточный уровень внутренней безопасности, мы можем использовать эту уверенность и гибкость для понимания другого человека, без фрустрации, без суждения, без априори. Для этого нужно научиться работать над нашим внутренним покоем. Упражнения в этой книге помогут вам достичь нужного состояния. Развивая нашу способность говорить то, что чувствуем, мы лучше будем выражать свои эмоции. Нам больше не придется их подавлять, рискуя сформулировать неадекватным образом. Сдерживаемый гнев мешает обрести свободу, которая нужна для проявления душевности, нежности, креативности и сохранения достойных отношений. Советы, чтобы справиться с гневом. Научитесь распознавать признаки гнева, как только они появляются: прерывистое дыхание, утрата дара речи, затем подъем энергии, побуждающий к выражению гнева, ускоренное сердцебиение, сжатые челюсти и так далее. Эти симптомы регулируются автономной нервной системой, не поддающейся контролю. Именно она отвечает за наш сердечный ритм, дрожь во всем теле. затрудненное дыхание, волну жара, поднимающуюся к лицу, а также ощущение кома в горле, сухости во рту и спазма в желудке. Подумайте над тем, что вам действительно нужно. Назовите это своим именем. Если вы испытываете гнев, потому что муж совершенно забыл о вашем дне рождения, осознайте, что в данном случае осталась неудовлетворённой ваша потребность в признании. Учитесь распознавать свои потребности. Оценивать уровень их удовлетворения, делать различия между потребностями и желаниями и четко изъясняться. Сформулируйте на словах свои неудовлетворенные потребности и желания. Потренируйтесь составлять высказывания, действия, чувства. Не придавайте чрезмерного значения событиям, которые этого не заслуживают. Сконцентрируйтесь на том, что вы действительно должны сделать, чтобы достичь цели. Научитесь расслабляться. Научитесь уважать свои истинные чувства, даже если они не соответствуют ожиданиям других. Вы можете демонстрировать свое несогласие, не чувствуя себя при этом виноватым. Будьте верны своему жизненному выбору. Не старайтесь всем понравиться любой ценой. Не думайте, что если вы будете все от них терпеть, они станут любить вас больше. Постоянно спрашивайте себя, чего вы на самом деле хотите. Что для вас приемлемо, в чем вы нуждаетесь, чтобы чувствовать себя комфортно, и не бойтесь отклонять то, что не соответствует вашим ценностям. Иногда нам требуется время, порой даже годы, чтобы научиться не идти на поводу ложных убеждений и позволить себе поступать по-другому. Практика. Как высвободить гнев. Гнев — это физическое и эмоциональное напряжение, которое требует разрядки. Следующие упражнения позволят вам символически снять внутреннее напряжение. После выполнения упражнений в положении стоя рекомендуем некоторое время посидеть, так как они могут вызвать чувство усталости в результате эмоциональной разрядки. Упражнение 21. Мишень. Выпустить гнев. Мысленно начертите перед собой круг. Представьте, что вы символически кладете туда свой гнев, обиду. Затем выполните следующий жест, синхронизируя его с вашим дыханием. Сделайте вдох и одновременно отведите руку назад, согнув в локте и сжав кулак в направлении мишени. Жест лучника. Задержите дыхание на короткое мгновение, Затем с силой выдохните через рот, выбрасывая руку к мишени, словно вы хотите ударить по ней кулаком. Выдох можно сопроводить криком освобождения. Отдыхайте после каждого упражнения, восстанавливая спокойное, размеренное дыхание. Повторите упражнение три раза с правой рукой, три раза с левой рукой, три раза с обеими руками. Вы можете почувствовать легкую усталость после этого упражнения, поскольку снимется напряжение. Восстановите свои силы, посидев несколько минут, и почувствуйте спокойствие во всем теле. Упражнение 22. Вступить с гневом в диалог, понять его и освободиться. Сядьте и расслабьте все свое тело, как вы уже умеете это делать. Сначала лицо, затем плечи, руки, спину, нижние конечности. Теперь вспомните событие, которое вызвало ваше раздражение. Так, словно вы отделяете его от себя и смотрите на него со стороны. Визуализируйте обстоятельства и причины вашего гнева. Какие люди в него вовлечены? Какие слова, позиции, поступки его вызвали? Отметьте свои эмоции в этот момент. В каких частях тела они располагаются? Уделите особое внимание подбородку, горлу, шейному отделу, плечам, брюшной области. Поговорите со своим гневом. О чем он хочет вам сказать? Посидите спокойно несколько минут, чтобы услышать ответ. Затем глубоко вдохните, и на каждом вашем выдохе через рот Представляйте, что выдыхаемый воздух уносит ваше раздражение и все, что вредит вашей гармонии. Полностью освободитесь от своего напряжения. Почувствуйте, как постепенно высвобождаются ваши мышечные зажимы. Наслаждайтесь расслаблением, добавив к нему какой-нибудь образ. Пейзаж, цветок, дерево — все, что способно вызвать чувство комфорта и безмятежности. Ощутите это состояние покоя внутри себя. И на каждом вдохе мысленно произносите «Я спокоен» и распространяйте эти слова по всему вашему телу. Упражнение 23. Физически выпустить гнев в чрезвычайной ситуации. Сделав глубокий вдох животом, напрягите все ваши мускулы, сожмите челюсти, кулаки, напрягите руки и ноги. Ненадолго задержите дыхание. Через несколько секунд, как только вы почувствуете необходимость, с силой выдохните через рот. Затем выполните это упражнение три раза. Если гнев сосредоточен в районе живота, сделайте серию энергичных выдохов, с силой втягивая живот к позвоночнику. Это упражнение можно выполнять незаметно, высвобождая при этом большое количество физической энергии. После серии выдохов отдохните, расслабив все свое тело — лицо, плечи, спину, нижние конечности. Представьте себя в спокойном месте. Визуализируйте свою излюбленную умиротворяющую сцену и прислушайтесь к своему дыханию. Позвольте ему стать более спокойным.